Глава 31. Олеся. Дан, не прерывая зрительного контакта, делает шаг ко мне, но его останавливает тяжелая и жесткая рука Алана. «Не так быстро», — холодно чеканит муж Даниэлы. «Сначала ко мне в кабинет. Девочки, вы пока ужинайте, попейте чаю. Мы быстро». Дан напрягается, смотрит на меня с тревожностью. Как будто пока его не будет, меня могут увести. Но Ковалев быстро берет себя в руки, подмигивает и уходит вслед за Аланом. Я же не непонимающе хлопаю глазами и смотрю в то место, где он стоял несколько секунд назад. Пока Даниэла зовет к столу детей, рассаживает их и накладывает ужин, все еще нахожусь в трансе, и слова не могу выдавить. Дети быстро ужинают и убегают с няней в комнату к Руслану. Я же ковыряюсь в своей тарелке и начинаю нервничать от того, что мужчин давно нет. Все будет хорошо, успокойся. Алан не съест твоего героя». Дана касается моего плеча и лукаво улыбается. Прищуриваюсь и внимательно разглядываю лицо подруги. «Даниэла, а что происходит?» «А что происходит?» Она старается сделать максимально невинный вид, но у нее дурно выходит. «Это же ты сдала меня, да?» «Ты как-то передала Дану, где меня искать?» «Я? Понятия не имею, о чем ты?» Возмущается Даниэла, но уголки ее губ то и дело растягиваются в улыбке. «Я вообще твоего Ковалева впервые вижу. Раньше только на фото из сетей». Я хочу возмутиться, но тут Дан широким шагом входит в гостиную и прямиком направляется ко мне. Становится напротив, и все вокруг отходит на второй план. Есть только я и он. В вакууме. Все остальное за пределами нашего крохотного и такого шаткого мира. Дан присаживается на корточке, смотрит прямо глубоко в душу, считывает самое сокровенное в его карамельных глазах радость, облегчение и надежда. Мое сердце бешено колотится с силой, ударяясь о ребра. В ушах стоит звон, и все вокруг слышится, как через толщу воды. Лисёнок. Дан тянет ко мне ладони, чтобы взять за руки, но осекается и упирается ими в свои колени. «Поехали домой, рыжики, а? Мне теперь неуютно в моей квартире без вас. Я пробыл там несколько часов, и мне сбежать хотелось. Я не знаю, что ты там надумала о своей красивой головке, но я своим поступком не имел в виду ничего плохого, клянусь. Обещаю, что больше не прикоснусь к тебе, пока сама не захочешь». Я хрен знает, как продержусь, но слово дают. Только возвращайтесь, а? Я дико скучал. И мандаринка, как выясняется, тоже. Пока я нахожусь в замешательстве и не знаю, что ответить на проникновенную, практически признание в чувствах, речь, на пороге появляется мандаринка вместе с няней Руслана за руку. Анютка замечает Дана, вырывает ладошку и несется к нему со всех ног, раскрывает ручки и виснет у него на шее. «Папа! Папа!» На глазах выступают слезы, и я ловлю говорящий взгляд Даниэлы. «Не вздумай упустить свое счастье. Достойный мужчина. И дочка твоя любит его». Алан подходит к жене, обнимает ее за талию и безмолвным кивком головы подтверждает слова своей подруги. «Интересно, о чем они общались с Даном?» «Хорошо, Дан, поехали». Произношу тихо и неуверенно, Но Ковалеву и этого достаточно. Он широко улыбается и крепче обнимает Анютку. «Ура! Мандаринка, ты слышала?» Мама сказала «Да! Едем домой». «Я надеюсь, ты не успела распаковать чемоданы». Дан помогает мне с вещами, ждет, пока я одену дочь и накину на себя верхнюю одежду. За руку прощается с Аланом, кивает Даниэли и, подхватив Анютку, выходит к машине. «Пока, моя хорошая». Подруга крепко обнимает меня и прижимает к себе. «Звони в любое время, если что. И приезжайте, мы всегда рады вас видеть». «Спасибо огромное вам за помощь». Утираю выступившие слезы и улыбаюсь. «Спасибо, что поддержали». Машу на прощание рукой и бегу к машине. Забираюсь на переднее сиденье, и какое-то время мы едем молча. Мандаринка сразу вырубается в удобном детском кресле, которое Дан когда-то успел поставить. «Ковалёв внимательно следит за дорогой, но я все равно ловлю на себе его задумчивые взгляды. А тебя сильно любят в этой семье. Неожиданно произносит он, а у меня брови в удивлении взмывают вверх. Почему ты так решил?» «Алимов мне все кары небесные пообещал, если ты еще раз приедешь к ним в слезах. Так что ты уж, лисёнок, постарайся, не доводи до греха». Я прикрываю рот ладошкой и хихикаю, откидываюсь на спинку сидений и только сейчас ощущаю острый прилив благодарности Алимовым за то, что подтолкнули нас с Даном друг к другу. Потому что, несмотря ни на что, я тоже скучала весь день, до слез. В какой-то момент этот мужчина успел забраться мне под кожу, и от зарождающихся чувств к нему уже не избавиться так просто — Дан заезжает на подземную парковку, выходит из машины, помогает выбраться мне и подхватывает сладко-сопящую мандаринку на руки. «Я позже спущусь за вашими чемоданами», — лягушка-путешественница. В его глазах укор, но Дан все равно улыбается. Шустрая такая, взяла и сбежала. Еле нашёл. Он становится серьезным и снова смотрит проникновенно. «Я еще раз хочу извиниться». Меня перекрыло, я потерял контроль. Сложно держать себя в руках, знаешь ли, с тобой рядом. Но я обещаю больше такого не повториться. Не по моей инициативе. Я верю тебе, Дан. Чувствую, как мужчину отпускает. Он немного расслабляется, и напряжение в кабинке лифта рассеивается. И на будущее давай договоримся, мы все обсуждаем. «Садимся за стол переговоров и говорим обо всем, что не устраивает. Больше Калимовым бегать не надо, хорошо?» «Договорились. Улыбаюсь и в порыве прижимаюсь к теплому и надежному боку Дана. Я обещаю быть хорошей». «Но я не против, если ты иногда будешь плохой». «Лифт как раз привозит нас на нужный этаж, и Дан не видит, как мои щеки снова покрывает багрянец». Я укладываю мандаринку, наспех принимаю душ и забираюсь в кровать. Верчусь 15 минут и понимаю, что жутко хочу пить. Со вздохом встаю с постели и иду на кухню. Тут я обнаруживаю, что я не одна. Дан стоит ко мне спиной и тоже набирает воду из-под крана. Из одежды на нем только светло-серые спортивные штаны, низко сидящие на бедрах. Я впервые вижу его без футболки и цепляюсь взглядом на широкой спине». А тут есть на что посмотреть. Ровный загар, широкие плечи, проработанные мышцы, перекатывающиеся под кожей. Не спится? Дан оборачивается, смотрит на меня с улыбкой и отпивает воды. А я не в силах ему что-то ответить. Горло сковывает спазмом. Земля уходит из-под ног, я пошатываюсь и хватаюсь за столешницу. Зависаю на необычной татуировке на груди. Парящий орел со сломанным крылом. У меня в мозгу как будто тумблер переключили, и воспоминания четко всплывают перед глазами. Абсолютно все. Боже, я все таки переспала с Даном. Теперь в этом нет сомнений. Потому что у мужчины из моих воспоминаний была точно такая же татуировка.